это Вая. Было половина седьмого вечера, а Фёдор не звонил и не приезжал. До пяти она ещё крепилась, а потом начала трезвонить ему каждые десять минут. Телефон молчал. сперва она разозлилась, потом занервничала, а потом начала паниковать. он что не догадывается, что она волнуется. Эгоист несчастный И вообще куда все пропали. Мышляев не звонит, как сквозь землю провалился. Неужели в самом деле решил бросить? Хоть бы сообщил. Лариска, которая вечно крутится где-нибудь рядом, тоже пропала с радаров. И телефон не берет. Совсем как Волынцев. Что за гадство такое? В конце концов, она схватила сумку и решительно направилась к выходу. Она волновалась? Пусть теперь он поволнуется. Марфа спустилась с крыльца, замешкалась, убирая в сумку солнечные очки, потому что при такой погоде они вряд ли понадобятся. И вдруг услышала звук подъезжающего автомобиля. Мгновенно ее прошиб пот, который в самом деле, не врут люди, был холодным. Она судорожно обернулась, и увидела в открытом окне новенького «Ауди» Володина улыбающееся лицо. «Фу ты, чёрт!» «Так и знал, что застану тебя на работе», — воскликнул он, выскакивая и открывая перед ней дверцу. «Прошу». Ни слова не говоря, Марфа села в машину. «Привет, зая!» — весело поздоровался Мышляев, чмокнув её в щёку. «Сегодня удалось вырваться пораньше». Я соскучился жутко. Поехали. Куда? К тебе. По пути закажем суши, сашими и лапшу с курицей на воке. Я с утра на ногах. Три совещания. Три. Начальник замордовал просто. На него губер наехал. Из-за той развалюхи на садовой. Пришлось срочно готовить докладную. Эти реставраторы два месяца сопли жуют, Ничего не делают, только подставляют нас. Володя говорил и говорил, не давая Марфе очухаться и вставить хоть слово. И ей почему-то показалось, что его голос звучит фальшиво. Слишком торопливо, слишком весело, слишком громко. Я не хочу домой. — Почему? — слишком старательно удивился. — Ты не заболела, Зая? У тебя бледный вид. Это у тебя бледный вид. Думаешь, я не замечаю, как ты пытаешься скрыть от меня что-то? Я не больна. Просто хочу прогуляться. Целый день за компьютером просидела. К тому же нам. Она хотела сказать, что им нужно поговорить. Но поняла, что как только она это предложит, Володя сразу придумает уловку, чтобы избежать разговора. Вообще-то никаких разборок. Она устраивать не собиралась. Просто хотела расставить все точки над «и». Она не девочка, чтобы позволить водить себя за нос. Это первое, что она собиралась сказать. А потом... Нет. Сообщать Мышляеву, что она полюбила другого, не стоит. Какое ему вообще дело? Она просто отпустит его. И всё. «Зая, ну прости». «Ну, не могу я гулять. Я и так нагулялся за день. Лучше ляжем в кроватку, и я покажу тебе, как сильно скучал. А, зая?» И тут ее терпение лопнуло. «Иди ты в задницу со своей Зайей Мышляев. Мне надоела эта дебильная кличка и твое вранье. Останови машину. Быстро!» От неожиданности он мгновенно выполнил команду. Шины заскрежетали по асфальту, автомобиль дернулся, вильнул и встал, как вкопанный посреди дороги. Сзади тут же раздались гудки. Кто-то затормозил следом. Вне себя от бешенства Марфа дернула дверь, выскочила и, не обращая внимания на машины, несущиеся рядом, рванула вперед. Очнулась она, только услышав, как в сумке верещит телефон. «Если это Фёдор, его тоже пошлю к чёрту». «Марфушка, ты где?» — услышала она тревожный Геркин голос. «Иду по проезжей части и ругаюсь матом», — сообщила Марфа. Юля пропала. «Что? Как?» «Наперекосяк, не задавай тупых вопросов, быстро мчись к нам», — крикнул Егоркин и отключился. «Да как она примчится?» На вертолёте?» Марфа беспомощно оглянулась в поисках этого самого вертолёта. И тут снова зазвонил сотовый. «Ты на работе?» глухо спросил Фёдор. «Мне что, там ночевать?» заорала Марфа. «Ты где шляешься, гад чёртов? Меня все бросили. Герка орёт. Юля пропала. Меня сейчас задавят вообще. А ты интересуешься, не на работе ли я?» «Ты на часы смотрел?» «Стой, где стоишь», ответил Фёдор, и в трубке раздались короткие гудки. «Ещё и стой, где стоишь». «Прямо тут стоять? Посреди проспекта Римского-Корсакова?» Она уже хотела было перейти, наконец, на тротуар, как вдруг рядом остановился красный Феррари. И Фёдор, опустив стекло, сказал, «Прости меня, я виноват». Её пыл Мгновенно сдулся. Обойдя автомобиль, она села и пристегнулась. В Петергоф Марфа кивнула. Фёдор покосился на её сердитую мордашку, ни слова не говоря развернулся и поехал к Благовещенскому мосту. На даче Агнии Львовны царила паника. Сама она с бледным лицом сидела за столом и напряжённо смотрела, на лежащий перед ней мобильник. Герка с синюшными от волнения и страха щеками наворачивал круги вокруг клумбы с петуньями. Уши и глаза пылали адским огнем. Оказалось, что Юли нет дома с одиннадцати утра. Агня Львовна как раз уходила к соседке за свежими яйцами, а, вернувшись, застала дом пустым. Она никуда не собиралась, хотела прополоть грядки с морковкой. Трясущимися губами и пряча глаза, рассказывала тетушка, понимая, что это она, не углядела за беглянкой. — А вещи? — спросил Федор. — Все на месте. Сумка, зонтик. Агния Львовна приложила к глазам платочек, собираясь расплакаться. — Тетушка, не надо! — попросил Герка. Кто-нибудь появлялся в поле зрения в последние дни? Никто? Только Трофимыч? Кто такой? Фёдор вопросительно посмотрел на Егоркина. На станции торгует мелочёвкой. Ну, там стаканчики одноразовые, открывалки для пива, зажигалки одноразовые, ответил тот. Зачем он приходил? Тётя? Переадресовал вопрос Герка. Спросил, нет ли у меня лишних веников для бани. Приезжие спрашивают, а ему зять вовремя не подвез. Хотел занять? И часто он у вас что-нибудь занимает? Да нет, в первый раз зашел. Федор с Геркой переглянулись и быстро двинулись к воротам. — Что? Куда они? — всполошилась Агния Львовна. Марфа посмотрела вслед мужчинам. Ей тоже хотелось пойти на станцию, но её не позвали. Фёдор вообще всю дорогу на неё не смотрел. Сначала извинился, а потом молчал, пока не заговорил с Егоркиным. И на что дуется «Марфенька, вы уж меня не покидайте!» слёзно попросила тётушка. Марфенькой её называла только Анна Андреевна. Марфе ужасно нравилось. Её имя — из резкого и жёсткого, превращалась немножко в паиньку и совсем чуть-чуть в милую заиньку, словно она — это не она, а славная добрая девушка. При этом на заю было совсем не похоже. Марфенькой называли одну из героинь Тургенева. «Наберёмся терпения, Агния Львовна, мужики разберутся». Она произнесла это с такой уверенностью, что тётушка — Вздохнув, только кивнула. «Конечно! А как же иначе? На то они и мужики!» Они вернулись через полчаса. Новости были неутешительными. Тот самый Трофимыч, что приходил за вениками, поведал, что их девушку увел молодой мужчина, который перед этим расспрашивал на станции, где тут обитает госпожа такая-то. Трофимыч за ним поперся, и видел своими глазами, что мужчина вел Юлю, как овцу на убой. Она шла, опустив голову. Все. Даже не сопротивлялась, не звала на помощь, не поверила Марфа. «Она не ты, к сожалению», — печально сказал Егоркин. Слишком долго зависела от него и ужасно боялась. «Как же он ее выследил?» — недоуменно спросила Марфа. Герка пожал плечами и отвел глаза. «Так, понятно. Кому ты рассказал про Юлю?» «Никому, только...» «Что? Говори, поросенок с хреном!» «Позавчера я попросил Таню отвести тетушке лекарства. Она как раз в эту сторону ехала, а у меня как раз завал был. Какую еще Таню? Липину, что ли?» «Ну да. Она так рада была помочь. Не думаю, что она...» «Наверняка она видела Бубенцова, когда тот терся возле редакции. Возможно, они даже разговаривали. И Липина поняла, что Денис разыскивает девушку, живущую у твоей тети. Мы это выясним, но позже», — перебил Фёдор. «Где Юлина сумка?» «Да вот она на стуле», — Агния Львовна протянула сумку. Фёдор вывалил содержимое на стол, — и принялся перебирать вещи. Паспорт, полис, кошелек. Все тут. Денис что? Даже сумку не дал ей забрать. Глупо. Ему как раз было нужно, чтобы Юля забрала вещи, особенно документы. Марфа подлезла поближе и взяла кошелек. Смотри, тут банковские карты. Она рассказывала, что вела бухгалтерию и часто ходила в банк, налоговую. У нее поэтому и паспорт не отбирали. Возможно, на карте не только ее собственные деньги, но и средства компании. Ха. Компания это ИП Денис Бубенцов. Все деньги были у него. Юля работала за харчи. Однако карта у нее все же была. Меня удивляет не это. Как Денис мог прошляпить эту сумку? Боялся, что нагрянут хозяева. поэтому вытащил Юлю и помчался. «Куда? Куда помчался?» — вступил в их диалог Егоркин. Марфа посмотрела на него с сочувствием. Кажется, он тоже начал подозревать, что скромная девушка Таня приложила свою нежную ручку к Юлиному исчезновению и был в полуобморочном состоянии. Если они уже в Приозерске, то дело, скорее всего, гиблое, Больше они Юлю не выпустят, даже в банк, задумчиво сказал Валынцев. Но мне почему-то кажется, что Денис вернётся за сумкой. Когда? хором воскликнули Марфа и Герка. Я не ванга, отрезал Фёдор и положил указательный палец на нос. Между бровями у него появились две смешные морщинки. Марфе вдруг ужасно захотелось их поцеловать. Прямо губы свело. С трудом она заставила себя отвести взгляд. Нашла время. «Мы устроим засаду и будем ждать эту сволочь!» — с жаром вскричал Герка. Марфа хмыкнула. «А если он приедет через неделю?» «Нет, Егор прав. Он вернется сегодня ночью, и мы должны ему помочь». «Как?» — снова хором спросили журналисты. Фёдор подавил улыбку и повернулся к Агнии Львовне. — В доме есть ценности или деньги? — Имеются, — с достоинством ответила тётушка, ничуть не удивившись вопросу. Фёдор ждал, и она пояснила. — У меня в шкатулке несколько приличных украшений. Кроме того, я приготовила деньги за ремонт крыши над верандой. — Сколько? — 186 тысяч. — Понимаю. Не слишком много, но если речь идет о выкупе за Юлю, то я готова сегодня же съездить в город и забрать золотые часы, доставшиеся мне от дедушки». Федор неожиданно взял тетушкину руку и поцеловал. «Агния Львовна, с чувством сказал он, я знал, что на вас можно положиться в трудную минуту, однако такой жертвы не потребуется». Мы не собираемся выкупать Юлю. На ваше несметное богатство мы будем ловить Дениса. Он же не вор, а садист, — удивился Герка. Может и так, но мы попробуем его спровоцировать. Марфа посмотрела на Фёдора заблестевшими глазами. Мы возьмём его, когда он придёт за сумкой, и сдадим в полицию за кражу со взломом, если получится. Хотя насчет полиции я не уверен. Егор, надо отвезти в город женщин. Не будем подвергать их опасности. Марфа аж задохнулась. Так ее еще и из дома хотят выставить. Чтобы под ногами не путалась. Она уже открыла рот, чтобы вступить в перепалку. Как вдруг Агния Львовна твердо сказала. Мы никуда не поедем и не будем даже рассматривать этот вариант. Она произнесла это так веско, что даже Фёдор не нашёлся, что возразить, и только кивнул. — Уже стемнело. Времени мало. Начнём инсценировку. — Командуйте! — заявила в конец расхрабрившаяся тётушка. Через пятнадцать минут все четверо расселись по машинам и покатили в город. Свернув по пути в густой лесок, они покинули автомобили и вернулись. обойдя за дачные участки. Наверное, Денис был не слишком терпелив, потому что появился всего через час после их отъезда. Марфа с Агнией Львовной едва успели устроиться на полу за диваном. Со своего места они ничего не видели, только слышали звук открывшейся двери и осторожные шаги. Марфа думала, что Фёдор с Егоркиным сразу выскочит из укрытия, Но они почему-то медлили. Уснули они там, что ли? Сейчас Бубенцов схватит сумку, и был таков. От нетерпения она поёрзала на полу. Агния Львовна сжала её руку и посмотрела на неё страшными глазами. — Конечно, Денису ведь нужно ещё увидеть шкатулку и деньги, неосторожно оставленные хозяйкой, на столе. минуты тянулись долго. Марфа была уверена, что прошло не меньше часа или двух. И тут включился свет, кто-то взвизгнул, раздался грохот, и на пол рухнуло что-то тяжелое. Не вытерпев, Марфа выскочила из своего убежища и увидела, как на полу, сцепившись дерутся Фёдор с денисом. Причем Бубенцов лежит сверху, а Егоркин стоит у стола и снимает это на телефон. Чёрт! Не помни себя, Марфа подскочила к дерущимся и чем-то попавшимся под руку. Потом оказалась феном. Треснула гада Бубенцова по башке. Скорее не от боли, а от неожиданности. Денис дёрнулся, и Фёдор тут же сильно ударил его в лицо. Денис свалился Фёдору на грудь, и затих. «Да хватит тебя снимать, Эйзенштейн Хренов!» — крикнула Егоркину Марфа, пытаясь вытащить Фёдора из-под тяжёлого Бубенцова. Не понимая, чего от него хотят, Герка продолжал водить телефоном. Красный огонёк камеры горел. Фёдор сбросил с себя Дениса, посмотрел на стоявшего истуканом Герку и обратился к Марфе. «Поможешь связать?» Они кое-как связали Бубенцова и, оттащив, привалили к дивану. Марфа заглянула за спинку. «Как там бедная Агния Львовна?» «Уже все?» — спросила тетушка, подняв голову. «Все», — подтвердила Марфа. «Вылезайте. А можно я еще немного тут посижу?» Марфа испугалась и полезла за диван. «Вам плохо?» «Нет», — спокойно ответила женщина. «Мне хорошо». Просто я не люблю присутствовать на допросах. — А вы уже присутствовали? — поинтересовалась Марфа. — Ни разу. И не испытываю ни малейшего желания. Вызовите меня, когда все закончится. И сложила рученьки на животе. Когда Марфа на карачках выбралась из-за дивана, ситуация в комнате изменилась в лучшую сторону. Егоркин вышел из столбняка и стал приводить в чувство Бубенцова, связанный Дениска, мычал, мотал головой и в чувство приходить не хотел. Здорово же Фёдор его треснул. Фёдор, между тем, сидел за столом и просматривал видеозапись. «Получилось?» — спросила Марфа, подходя и заглядывая через плечо. «С пивом потянет», — сердито ответил Волынцев. И тут она не сдержалась, нагнулась и поцеловала сердитую щёку. Фёдор поднял голову и, как ей показалось, посмотрел удивлённо. У него черешневые глаза. не карие, не коричневые, не шоколадные. Черешневые. И как она раньше не замечала. Наконец, физиономия Бубенцова приняла осмысленное выражение. Герка сразу отскочил от него и испуганно посмотрел на Фёдора. «Привет, Денис!» сказал Волынцев будничным голосом. «Ты кто?» «Не буду утверждать, что я конь в пальто, потому что не собираюсь играть с тобой в игры. Где Юля?» Денис сразу озверел. Даже марфис с ее места было видно, как напряглись его мышцы. Было такое ощущение, что веревки лопнут от его потуги. «Ты кто такой, блядь?» крикнул он Багровея. «Это не важно». Повторяю вопрос «Где Юля?» «Да ты кто, блядь, такой, чтобы моей женой интересоваться?» «Что ты заладил одно и то же? Тупой, что ли?» «Раз значит, имею на это право. Так что говори быстрее, а то поздно будет». И предупреждаю «Мата мне ругаться. С нами дамы». Тут Бубенцов перевел взгляд на Марфу, скривился. Хотел что-то сказать и промолчал. «Внял», — подумала она, готовая услышать в свой адрес, отборную ругань. «Денис, давай не будем играть в пинг-понг. У нас есть видеозапись твоего проникновения в дом». «Ну и что?» «Я за своим пришел», — буркнул Бубенцов, хотя было заметно, что слова о видеозаписи его напугали. «А что здесь твое?» «Сумка жены». А жена моя. Так почему ты за своим ночью полез? Замок вскрыл. Денис поиграл желваками и не ответил. Да ладно, дверь, продолжал Фёдор таким голосом, словно вёл задушевную беседу. Зачем ты деньги и украшения взял? Только не делай невинные глаза. Камера всё записала. К тому же доказательства распиханы у тебя по карманам. Марфа невольно посмотрела на карманы Бубенцова и вправду топырится. «Чего тебе надо?» «Я уже сказал, чего. Мне нужно знать, где Юля. Только не говори, что она ушла с тобой добровольно. Если хочешь знать, именно так и есть. Добровольно. Как миленькая. Шлюха подзаборная. Тварь!» Снова взъярился, притихший было Денис. Егоркин кинулся к нему, но Фёдор, как ждал, схватил его за руку и отдёрнул. Не надо, Егор. Он просто не в себе. Жалко расставаться со своей собственностью. Вот он и бесинуется. Ну вот что, щенок? Нам с тобой долго говорить не досуг. Поэтому слушай. Говорю один раз, потом вызываю полицию и сдаю им тебя вместе с видео. Лет 5 тебе обеспечено. Бубинцов Опять скрипнул зубами, да так что у Марфы мурашки пробежали. А каким милым он казался, когда принимал ее в своем гостевом доме. Улыбался гад. Сейчас на него даже смотреть страшно. Мое предложение очень простое. Ты отдаешь нам Юлю и забываешь о ее существовании. Бумаги на развод получишь по почте. В противном случае мы вызываем полицию, пишем заявление, предъявляем запись и на всякий случай сливаем ее в средства массовой информации. Мы специально журналистов пригласили. Не отвертишься. А какие гарантии, что после того, как я отдам Юльку, запись не всплывет? Да никаких. Еще не хватало гарантии выдавать. Мы не магазин бытовой техники. Придется тебе нам поверить. Что я, идиот? «Конечно, идиот. А кто же?» «Только нам на это наплевать. Так ты согласен на наш обмен?» «Да какой обмен?» «Простой. Мы меняем твою жену на твой срок. Не отстанешь от Юли. Сядешь». «Не понимаешь?» Но Денис, кажется, наконец понял. «Как же его скрутило? Даже глаза кровью налились. Марфе неизвестно, почему стало страшно». Согласится, а потом подкраулит и убьёт. Сначала Юлю, потом Фёдора, потом... Она сглотнула и призвала себя к порядку. Не хватало ещё бояться эту сволочь. Так что, как ни в чём не бывало, продолжал допытываться ответа Волынцев. Где она? В багажнике, наконец выдавил Бубенцов. Герка подскочил и кинулся вон. но «Ну вот А говорил, как миленькая. Ключи от машины где?» Бубенцов дернулся. «В штанах придется тебя потревожить». Федор деловито залез в карман бубенцовских джинсов и вытащил ключи. «Отлично. Посиди пока». И вышел из дома. Марфа сорвалась и выскочила следом. За калиткой метался Егоркин. Машины Бубенцова видно не было. Федор метаться не стал. а сразу предположил, что автомобиль он оставил за соседним домом, единственным, стоявшим довольно близко от дачи Агнии и Львовны. Никто не увидит и бежать недалеко. Они помчались к дому и сразу за сараем увидели старую девятку. Егоркин подбежал первым и стал изо всех сил дергать дверь багажника. Внутри раздались сдавленные звуки. Герка взвыл. Если бы не подоспел Фёдор с ключами, он бы выдрал эту несчастную дверь с корнем. Марфа готовилась увидеть избитую и совершенно сломленную Юлю. Но её ждал сюрприз. Когда девушки развязали руки и осторожно достали из багажника, она сама сорвала с губ скотч и, глядя на Егоркина огромными, налитыми слезами восторга глазами, сказала. «Я знала, что ты спасешь меня», — шагнула и упала на грудь своему герою. У Марфы непроизвольно открылся рот. Вот так блин с вареньем. Первым, кто вспомнил, что Агнию Львовну оставили с Бубенцовым одну, был вовсе не ее нежный племянник. Федор вдруг хлопнул себя по лбу и пулей помчался к дому. В комнате было тихо. Бубенцов исчез. «Ну и хрен с ним». — сказал Фёдор. Марфа с замирающим сердцем юркнула в хоронушку за диваном. Агния Львовна, улёгшись на пол и подложив под голову думочку, вышитую собственной рукой, мирно спала. Всё хорошо, что хорошо кончается. Домой они выехали ближе к полуночи. Ехали, и, несмотря на страшную усталость, Марфе совсем не хотелось спать. Хотелось, по примеру Юли, броситься на шею своему герою. Она покосилась на Фёдора. Вид неприступный. Наверное, думает, что она просто вертихвостка. Переспала с ним, а потом передумала, побежала к своему мышляеву. Конечно, со стороны всё так и выглядит. Ну и что ей теперь делать? В полном молчании они дошли до дома. Фёдор уже достал ключ, чтобы открыть дверь. И тут Марфа не выдержала. Когда она потянула его за руку и повернула к себе, Фёдор решил, что его ожидают дежурные слова, и открыл рот, чтобы сказать что-то вроде «не стоит благодарности». Она накинулась на него, как дикий зверёк, напрыгнула, обняла изо всех сил, стала целовать, и всё вернулось — и жизнь, и слёзы, и любовь. Так кажется». Александр Сергеевич говорил. Он не понял, как они попали в квартиру, не помнил, как добрались до кровати, как избавились от одежды. В памяти осталось только ее запрокинутое лицо и закрытые глаза с очень черными ресницами.